Зачем кто-то построил при въезде на кладбище башню, знал, вероятно, только художник этой локации. Может, в ней когда-то располагалась контора ритуальных услуг? Кто знает. Сейчас от древнего строения сохранилось только полтора этажа. Остатки коричневых стен поросли диким виноградом и мхом, каменные обломки строения валялись тут же, утопая в мягком травяном ковре. Высокие кусты сирени, растущие позади руин, источали тонкий пряный аромат. И «Где мне искать этого хэтарса?» — думал я, обходя башню по кругу и оглядываясь по сторонам. Внутри строения тоже не нашел ничего, кроме гнилых, покрытых желтой плесенью досок. Прямоугольный, украшенный барельефами и серыми крылатыми статуями склеп, единственное крупное строение поблизости от башни, выстроено из серого гранита, местами посветлевшего от времени и дождей. Чтобы окончательно успокоиться, я решил осмотреть его. Ближайшие паки скелетов и зомби 160 уровня начинались метрах в двухстах от ворот могильника, поэтому я совершенно не опасался внимания местных обитателей. Уровень локации 160-180. Для меня, конечно, такой выше крыши, но я и не собираюсь ни с кем тут воевать. Приоткрытая дверь склепа представляла собой тяжелую, ничем не украшенную гранитную плиту, висевшую на проржавевших дверных петлях. Обрывки ржавых цепей и сгнивший массивный замок, когда-то прикрывавшие вход внутрь, валялись на земле сбоку. Табличка справа от двери гласила, что передо мной фамильный склеп семейства религов. На каменном полу прямо у входа что-то блеснуло, я резко отпрянул назад. Все-таки некоторые уроки запоминаются надолго. Крылатая обезьяна научила меня не бросаться, подобно сороке, на блестящие предметы в незнакомой местности. Да ну его нахрен! На карте для идиотов указано, что квест нужно сдавать или в башне, или около неё Вот пойду и подожду там. А внутрь склепа пусть лезет кто-нибудь другой. Я плюнул на землю мельком осмотрел стоящую над входом в склеп безголовую скульптуру женщины-гуманоида с крыльями и отправился обратно в башню. Машка, поводья которой я, начитавшись в детстве Майн-рида, накинул на тонкие веточки сирени, чтобы в случае чего она могла свалить, встретила меня тревожным взглядом своих огромных корях глаз и негромким ржанием. А когда я подошел и похлопал ее по холке, ткнула, как всегда, мордой в плечо, требуя угощения. «Ну да, ты же у нас девочка», — приговаривал я, скармливая кобыли яблоки. «А девочки, когда волнуются, как правило, много кушают». Солнце уже село, и на эрстат опустились сумерки, окутавшие полумраком все кладбищенские строения. Я сидел на поваленном стволе, когда-то росшего возле разрушенной башни дерева, курил и думал, что же мне делать дальше». Любой нормальный человек в реальной жизни, оказавшийся ночью на кладбище, будет чувствовать себя дискомфортно. Боязнь неизведанного есть, наверное, у каждого, а услышанные в детстве истории о привидениях и оживших мертвецах сидят в нашем мозгу и служат неким катализатором страха. Светящиеся огни, жуткие фигуры в белом, странные незнакомцы, до да чего только не придумают разумные, чтобы напугать себе подобных. Я этого иррационального страха был лишён начисто. Вон они, ожившие покойники, гуляют себе между могилками. Нежить. Она и в Африке нежить. Только плохо, что у них не спросить, где искать этого Ахтарса, и кто он вообще такой. Скорее всего, какой-нибудь некромант, поскольку нормальным разумным в таких местах делать совершенно нечего. Молодая женщина, погружённой в раздумья, и совершенно пропустил её появление». Одетая в черную кожаную броню, она бесшумно ступала по мягкой кладбищенской земле, а легкий ветерок слегка шевелил пол ее длинного черного плаща. Длинные черные волосы, бледная кожа, неестественно алые губы. Понятно, почему мне пришлось дожидаться до заката. Солнечный свет вешает на вампиров дебафы, сильно снижающие их характеристики. Вот выползают эти твари из своих убежищ только по ночам, или в пасмурную погоду. 200 Двухсотый уровень, неторопливо идущий в мою сторону вампирши, на 20 превышал уровень этой локации. Отношение ко мне – неприязнь. Спасибо висевшему у меня на шее курьерскому знаку. Видимо, князь, оставляя его мне, что-то подобное предполагал. Звали вампиршу Яиной – семьдесят тысяч хп. Два парных клинка на поясе – «Резкие, в чём-то даже привлекательные черты лица». И одним движением выбил трубку о ствол, на котором сидел, поднялся на ноги и, положив руку на рукоять меча, вопросительно посмотрел на незваную гостью. «Корм!» Обнажив улыбки клыки, хрипловатым голосом констатировала она. «Мама не говорила о тебе, что гулять ночью по кладбищам нехорошо». «Наверное, именно так кошка смотрит на загнанную в угол мышь». «Я думаю, тебя совершенно не касается, что говорила мне в детстве мама». В тон ей ответил я, и во взгляде яины мелькнули искорки гнева. «Ты такой смелый!» Обойдя вокруг, она приобняла меня за талию и промурлыкала мне на ухо. «И что корм забыл на нашей территории?» Ненавижу таких самодовольных, уверенных в своей силе тварей. С тех пор, как в юности какие-то гопники на улице попытались отобрать у меня мини-комп, силы были явно неравны, я просто рассадил его об асфальт, и от обиды из-за потери отцовского подарка кинулся на уродов в драку. Успешным оказался только мой первый удар, да и что я мог сделать один против троих самодовольных ублюдков? Меня тогда сильно избили. «И сейчас эта самоуверенная сука ведет себя так, как те уроды из моего далекого детства!» Я невероятным усилием воли сдержал захлестнувшую меня ярость. «У меня тут дела!» Мысленно проорал я себе и постарался успокоиться. В популярных книгах тема вампиров эксплуатируется в хвост и гриву. Ну как же, романтический образ незнакомца или незнакомки, появляющихся в ночи. Нечеловеческая красота, готическая внешность, дарящие бессмертие поцелуй. Главные герои и героини влюблялись в вампиров, спали с ними и даже рожали от них детей. И плевали авторы на то, что вампир – это, по сути, ходящий кровососущий труп, и температура его тела гораздо ниже, чем у человека. Я не читал подобных книг, написанных, как правило, женщинами. Очень хотелось посоветовать авторам этих творений положить на время известную игрушку в морозилку, а потом, так сказать, по факту, попробовать вампирской любви. Думаю, фанатов данной темы резко бы поубавилось. От Яины пахло плесенью и могилой. Спать я с ней не согласился бы даже в голодный год за ведро домашних пельменей. «Слава Харту! Некрофилия обошла меня страной!» «Мне нужен магистр Хэтарс». Выкручиваясь из объятий у Парихи и разрывая дистанцию, выплюнул ей в физиономию я. «Отведи меня к нему или просто ввали отсюда!» «Что ты сказал, щенок?» Шипит нежить и, сокращая одним движением дистанцию, пытается схватить меня за глотку. Только пытается. Прыгаю назад, кидая в руку щит. Меч со свистом покидает ножны. «Хочешь поиграть, сука? Давай!» презрительно усмехаюсь я и делаю приглашающий жест рукой что мне ее 200 уровень и 70 тысяч хп и Шартеха, эссенция света и пару ударов клинком понижение репутации с бойцом семьи ассират я иной я и боец клана ассират вас ненавидит ты думаешь светлый тебя спасет безделушка болтающаяся у тебя на шее В руках Яины появляются парные клинки, и она, приняв низкую боевую стойку, начинает медленно двигаться в мою сторону. «Я сейчас просто разорву тебя на кусочки!» «Можешь просто поцеловать меня в задницу!» Я презрительно усмехаюсь, глядя на ее оскаленные сантиметровые клыки. «Хотя нет, с такими зубами вали-ка ты лесом, тварь!» Глаза вампирши сверкнули безумной ненавистью. Она бросилась ко мне и, парализованная, застыла на половине пути. «Оставь нас. Из воздуха в пяти метрах от меня появился лысый древний вампир в черной, не спадающей до земли мантии». Но... пыталась что-то прошипеть Яина, но заткнулась под его спокойным взглядом. Развернулась и, кинув в мою сторону полный звериной ярости взгляд, высоко задрав подбородок, направилась в сторону прямоугольного склепа. Магистр Хэтарс, босс-вампир, 410 уровня. 200 миллионов хп. Это сколько же человек нужно собирать в рейд на этого высохшего от времени ублюдка Ты дерзок, пёс повелителя молний. Окинув меня небрежным взглядом, покачал головой Хэтарс. «Дерзость должна быть подкреплена силой, а потому ты еще и глуп». Без выражения, глядя на меня, констатировал он. Голос твари походил на звук падающего на стекло песка. Передо мной стоял высохший двухметровый труп, крючковатый нос, лишенное какой-либо растительности лицо, рыбьи бесцветные глаза». В руках вампир держал чёрный резной посох с навершием в виде летучей мыши с красными рубиновыми глазами. «Где ты увидел пса, упырь? Ты, видимо, слеп раз не можешь отличить собаку от волка». «Ярость не утихала во мне. Мне плевать на его уровень. Убить он может меня в любой момент, но только после того, как я сдам ему квест. Даже боги не нарушат этого правила». «Не заговаривайся, человечек!» В белесых глазах древнего вампира мелькнуло обещание моей скорой смерти. «Что привело тебя в мои владения?» «Вот, возьми». Я протянул ему свиток, выданный мне суккубом. «Какие интересные знакомые, однако, у второй жены владыки Астарота!» Вампир принял из моих рук послание, сломал печать и начал читать. «Хорошо, что я отпустил Гейтар, у них против него не было бы ни единого шанса. Тут нужна минимум сотня». Я попытался представить, какие сюрпризы готовит убийство такого НПС. Команду рейдом я половину лучников разместил бы на башне. Хотя какой из меня в задницу рейд-лидер? Свиток осыпался прахом в руках Хитарса. Вампир поднял на меня свои рыбьи глаза. и Я внутренне напрягся». Задание. Первая часть ключа от небесной печати выполнена. Вот сейчас и решится, жить мне или возвращаться экспрессом в Лакету. Если этот урод по каким-то причинам посчитает, что я не смогу забрать шкатулку, о которой говорила Джанам, смерть моя может быть достаточно неприятной. На тебе метка безымянного человек. Вампир, будь он в реале, мог бы стать чемпионом мира по покеру. Никаких эмоций не проскользнуло на его ссохшемся от времени лице. «Где ты ее получил? Ты бывал на древних дорогах?» «Не знаю, о чем ты». Облегченно выдохнул я. «Похоже, мой возврат в лакету откладывается». «Хорошо, Светлый. Мы прогуляемся с тобой до покинутого храма. Но не стоит тебе больше испытывать терпение, Ассират». «Не я первым начал». «Если ты наденешь на своих бойцов намордники, чтобы они не бросались на окружающих...» «Не испытывай моего терпения, человек. Тебя не тронут. Поэтому просто помолчи. Мы выступаем через час. Двигаться будем по ночам. Жди здесь». Вам доступно задание. Первая часть ключа от Небесной Печати 2. Тип задания. Легендарная. Цепочка заданий. Заберите из хранилища покинутого храма шкатулку из истинного серебра и передайте ее патриарху семьи Асерат магистру Хетарсу. Награда. Опыт. Информация о месте хранения первой части ключа от небесной печати. До границы с проклятым княжеством наш отряд добрался в середине ночи. Два десятка вампиров уровня 200+. Подобно шарам в Кегельбане сшибали на моем пути паки, встречающиеся по дороге нежити. Чувствуя себя участником какого-то нереального действа, я ехал в центре отряда и размышлял о том, что же все-таки лежит в той шкатулке. Я даже не представляю эквивалента в золоте того, что заставило оторвать от насиженного места задницу вампира такого уровня. хотя вряд ли он так безвылазно сидит на месте. Жрать-то ему и его семейки иногда все-таки нужно. Странно только то, что он не открыл портал к этому подземелью, Хотя, впрочем, в рейд он меня тоже и не подумал принять. Вампиры неслышными тенями скользили по дороге, а лишь полы черных плащей, подобно крыльям, развивались за их спинами. Машка пребывала в тихом ужасе. Мне доставило немалого труда вывести ее из ступора и заставить двигаться вперед. «Интересно, в Варконе есть психиатрические лечебницы для лошадей? Это, боюсь, к концу пути моя лошадь заработает стойкую шизофрению». Но самое главное, что напрягало меня во всем этом... Да, информация о ключе мне станет доступна. А вот что случится потом? Откат до 105 уровня? Не думаю, что патриарх простит мне хамство. Ладно, заморачиваться буду по факту. Решил я, когда дорога ушла в глубокий овраг, поросший чехлыми невысокими деревьями, который служил границей Доминиона. Все равно уже поздно что-то менять. «Княжество Крит». Южный Эрстад. Уровень локации 150-160. Как только перед глазами мелькнула информация о смене локации, у меня в ушах раздалась торжественная музыка, и системный лог просто взорвался бегущими строками. внимание всех кланов и игроков, находящихся в землях демонов. Только что осуществлен запуск континентального события «Проклятое княжество». Задача — Захват и удержание цитадели Крейт, главного оплота, захватившей княжество Нежити. Награда – контроль над княжеством Крейт. Срок – два месяца. Условия – на время действия события в двух провинциях княжества Антари и Гельтори действуют правила единственной смерти. Респаун в княжестве отменен». Погибшие игроки могут выбрать для оживления любую ранее посещенную точку привязки, куда будет перенесено их надгробие, и не смогут попасть в княжество до окончания события. До захвата цитадели Крейт захват замков и городов на территории княжества невозможен. Портальное перемещение возможно только внутри княжества. На период действия события опыт, начисляемый игрокам, Увеличен на 20%. Администрация игры «Мир Аркона» желает успеха всем игрокам и кланам. «Вот ни хрен на себе!» Только и смог подумать я. «Это что, мое появление в княжестве стало причиной запуска континентального события?» «Бред! Не сходится!» «Скорее всего, наличие у меня квеста на получение первой половины ключа послужило толчком для его запуска». То есть событие должно произойти до того, как путь наверх будет открыт. И это вполне объясняет достаточно низкий уровень местных локаций. Каким-нибудь лазурным драконом на полную очистку княжества от нежити понадобилось бы не больше месяца. Да они, заручившись поддержкой союзных кланов, вычистили бы все 190 и 200 локации княжества, а потом захватили бы саму цитадель и защитили бы ее от атаки 150 -х, 200 -х НПС. А если тут еще остались в живых какие-нибудь демоны, то они вряд ли участвовали бы в атаке на главный оплот. Наоборот, репутация с ними возросла бы очень неплохо. Значит, это событие рассчитано только на расу демонов, а запущено должно быть не раньше, чем средний уровень игроков позволит им в нем поучаствовать. А поскольку я тут один, средний уровень игроков равен 132. Теоретически этого достаточно как для выполнения квеста с ключом, так и для зачистки княжества. Хорошо организованный клановый союз, тысяч десять бойцов со средним уровнем 130, вышибет из цитадели диких, не очень хорошо организованных НПС. Сколько их там? Никак не больше пары тысяч. Но как хитро придумано! Подвязать скрытый квест с событиями 280-летней давности под выполнение континенталки. Всё просто. Кланы демонов захватывают княжество. Доминионы атаковать их не могут из-за проклятия хримана. А от захвата пришедших сверху их защитит годовой иммунитет. За год фарма карманных подземелий клановый союз, захвативший княжество, по среднему уровню и влиянию сравняется с теми игроками, что придут сверху. А через пару лет сыграл бы квест Архимага Альтуса, для которого понадобился бы повторный захват цитадели. Всё-таки в корпорации работали гениальные разработчики. И не зря мир Аркона был игрой, которая занимала первое место в мире. Только вот сейчас нет тут никакого кланового союза. Есть только скачущий навстречу неприятностям мужик и пара десятков вампиров с ним в главе с Патриархом. Я квест Архимага получил случайно. Если бы не последнее обновление, ждать бы Альтасу ещё пару-тройку лет. Ладно, хрен с ним, с этим событием. Маги с рыцарями тоже подождут. Спали почти 300 лет. Поспят ещё немного. Доберусь до храма и тогда уже решу, что мне делать дальше. Останусь в живых, попробую покачаться эти два месяца в княжестве. Всё-таки 20% процентная прибавка к опыту – это не шутки. Уж с простым паком 150 нежити я как-нибудь думаю справлюсь. Блажен кто верит, первые же попавшиеся нам по дороге группы состояли не меньше, чем из десятка скелетов каждая. Вампирам-то что, для их уровней 3 или 10 одинаково. Семья просто поменяла походный порядок. Если раньше они в основном перемещались тройками, то теперь двигались пятёрками, так что скорость нашего передвижения ничуть не замедлилась.